Глава 37 Сунг выдохнул прохладный утренний воздух, ощущая острую духовную силу истинного дракона, находящегося в нескольких сотнях метров от него. После некоторых переговоров ему удалось уговорить одного из сильнейших чудовищных зверей Атола помочь ему с тренировками при условии, что он почти все время был занят айтоне, сделать это оказалось непросто, но в конце концов Сонгу все же удалось убедить его. Дракон согласился выступить в качестве спарринг-партнера раз в неделю и не больше четырех часов. Не так много, если подумать. Но разве предводителю стремительно растущего города об этом говорить? У него и самого время превратилось в самый драгоценный ресурс из всех возможных. А то, что практика боя против мастера этапа божества Сонгу нужна была как воздух, он нисколько не сомневался. Конечно, говорить о том, что дракон использовал все свои силы, было никак нельзя – Максимум лишь малую их часть. Но для понимания вершины развития Сонг должен был прочувствовать это на себе. Почувствовать ту невероятно высокую стену, отделявшую его от этапа божества. Стена – это не просто аллегория. В первой же тренировке он ощутил перед собой непреодолимое препятствие в виде чистой силы дракона – Последнему даже не нужно было напрягаться, чтобы остановить сильнейшие атаки Сонга. Воплощение в черную фигуру с короной и использование концепций огня и времени, создавая черные сферы, не смогли не то что поцарапать, даже подвинуть мастера этапа божества. Дракон лишь силой собственной мысли отражал сильнейшие ходы и техники Сонга. Естественно, это не касалось еще не до конца изученного и понятого небесного шага и слияния с тенью, когда Сонг терял над собой контроль и получал поистине колоссальные силы. Использовать эти два хода было бы слишком глупо в такой ситуации. Что же до ответных ударов дракона, то обычно все заканчивалось одним ударом под самый конец тренировки – когда ему уже требовалось уходить. Дракон даже не использовал какие-то навыки или техники, лишь просто чистая сила, стремительный рывок, и вот уже Сонг отлетает, словно снаряд духовного орудия, в противоположный край полигона, построенного зодчими мастерами как раз для поединков самых сильных практиков. «Неприятно, конечно, но это того стоило». Каждый раз Сонг все лучше понимал, какая же непреодолимая пропасть лежит между ним и силой практиков высших ступеней развития, в том числе и этапа божества. И если бы не вмешательство и помощь силы того, кто находился за печатями его, так или иначе уже бы не существовало. «На сегодня закончим, мастер», – сказал Сонг, с трудом поднимаясь после сильнейшего заключительного удара, прервавшего их практику. «Спасибо вам за науку!» «Твое упорство похвально, но так ты никогда не сможешь победить экспертов, находящихся на несоизмеримо более высоких ступенях развития, Сонг. Вместо того, чтобы терять время тут со мной, ты мог бы тренироваться». «Ты ведь и сам понимаешь, что сейчас теряешь время со мной». Этот разговор между ними начинался уже не впервые. Дракон не уставал каждый раз напоминать Сонгу о бессмысленности его действий. Ну а сам парень продолжал настаивать на своем. «Старший, я очень скоро уйду в затяжную закрытую тренировку, и эта практика крайне нужна для меня», – повторил он уже не в первый раз. Возможно, придется потратить на это несколько десятилетий или даже больше. «Да, ты уже говорил это», – кивнул дракон, перестав закручивать свою речь по новому кругу. и «Я все еще считаю, что это не самый правильный выбор. В городе еще многое не сделано, а твой уход может спровоцировать борьбу за власть». Именно поэтому я и оставляю вас, старший, вместе с мастером Лодом здесь. Вы гарант того, что с городом не произойдет ничего плохого. Сильнейший эксперт этапа божества и военный стратег с развитием пика Парагона могут отпугнуть любого пирата, а уж проникновение в управление городом благодаря вашему опыту и вовсе никто не сможет. «Не нужно делать из нас тех, кто никогда не ошибается, младший», – покачал головой дракон. «И мы совершенно точно не годимся в управляющие». «Да, я это понимаю, поэтому назначу вместо себя Айтоне», – кивнул Сонг. «Что? Младшую? Она тем более не сможет справиться!» Мужчина покачал головой, явно не одобряя решение собеседника. «Я так не думаю, старший. К тому же это будет для нее замечательная возможность набраться опыта. Вы так не считаете?» Сунг не стал говорить, что считает довольно очевидным попытку создания из Айтоны замену черному Фениксу. По крайней мере, такое впечатление начинало складываться после того, как он несколько раз оказался свидетелем обучения девушки. Дракон напирал не только на ее духовное и телесное развитие, но и давал обширные знания, касающиеся управления стаи и тому подобного. Возможно, качнул головой дракон, подумав немного, а затем решил перевести разговор на другую более безопасную тему. Когда вы планируете организовать свадьбу? Ну, -у -у -у протянул Сонк мысленно, делая подсчеты в голове. «Через пару месяцев как раз перед моим уходом в закрытую тренировку Синфен настояла на таком отдаленном сроке. Хочет все подготовить к церемонии. Они вместе с Рину и Айтоной сейчас занимаются какими-то приготовлениями. Я не лезу». «Теперь понятно, где младшая пропадает так часто и ничего не говорит мне», – вздохнул дракон. «Ладно, пусть помогает, раз уж так хочет». Они направились в сторону выхода из полигона. Краем глаза Сонг заметил, как искрученный после боя с истинным драконом ландшафт начинает стремительно восстанавливаться. Зодчие постарались на славу, создав настолько устойчивое место, что даже сражения практика в этапа божества смогли здесь практиковаться. Вот только Сонга сразу же предупредили, серьезное сражение между такими сильными мастерами это место выдержать не сможет. Это было попросту невозможно, но даже так арена полигона являлась самым настоящим воплощением гения мастеров-зодчих. Одно лишь ее наличие делало город привлекательным местом для мастеров высоких рангов, Далеко не каждая секта или клан были способны обеспечить своих сильнейших экспертов чем-то похожим. Вернувшись в здание муниципалитета, Сонг посмотрел на свой стол, заваленный кучей свитков, и, вздохнув, принялся за их разбор. В этот момент в кабинет заглянул один из помощников, услугами которых в последнее время он постоянно пользовался. «Мастер Сонг, вы не забыли об открытии второго крыла библиотеки?» – спросил он, вопросительно посмотрев на изучающего один из свитков в голову города. «Да, не забыл». Отложив в сторону свиток, Сонг посмотрел на вошедшего. «До открытия еще несколько часов. В таком случае мы подтверждаем ваше присутствие там?» «Да, подтверждай», – согласился он. Новое крыло было делом особой важности, и присутствовать там он был обязан, тем более, что все кланы и секты, присоединившиеся к городу, также придут. Следовало показать им, что глава особенно заботится о наследии. Сонг проследил за тем, как, почтительно поклонившись, практик-помощник скрылся в дверях и со вздохом вернулся к изучению свитков. Перед тем, как отправляться, ему требовалось еще сделать очень многое. Само по себе открытие нового здания, а в данном случае лишь его части, ничем не отличалось от сотен других, проходивших каждый день по всему городу, но вот его важность нельзя было недооценивать. В новом крыле планировалось хранение самых ценных и редких свитков, которые смог найти не только Сонг, но и все его люди за последние месяцы. И в отличие от основной библиотеки, здесь было решено значительно усилить печати, защищающие входы и выходы с крыла, а также стражу и охранный духовный купол. Пожалуй, за исключением городского хранилища ресурсов, это башня библиотеки Стало самым защищенным местом в городе. Прибыв ко второму крылу библиотеки вовремя, Сомка отметил большое количество людей, решивших посетить это событие, и это были далеко не самые простые люди. Все, как и говорили информаторы, главы всех сильнейших кланов и сект, несколько мастеровых и даже главы торговых гильдий, которые недавно начали появляться в городе. Очевидно, все они пришли далеко не просто так. Традиционно в первый день войти и посмотреть, что находится внутри открывающейся части библиотеки, мог каждый подтвержденный гражданин города при условии Внесение в фонд города внушительной суммы. Последнее сделано было скорее, чтобы избежать ненужного ажиотажа внутри открывшегося крыла, нежели для того, чтобы действительно отпугнуть. Сонг был уверен, что все, кто захочет пройти внутрь, так или иначе пройдут, в том числе и многочисленные шпионы, направленные из разных уголков высших земель, Слишком уж стремительный рост города привлёк внимание очень уж многих игроков. «Возможно, истинный дракон прав, и мне не стоит уходить сейчас в закрытую тренировку», подумал он, приземляясь возле сильных мастеров, чудовищных зверей из свиты истинного дракона и выполнявших функции охраны в библиотеке. «С другой стороны, этому конца и края уже нет, и не думаю». что количество вещей, которые будут требовать моего внимания и вмешательства, станет со временем меньше. Как раз-таки наоборот. «Спасибо за работу!» Сонг кивнул чудовищным зверям, находящимся сейчас в человеческом обличии, что уже говорило об их невероятной силе и родословной. Лишь очень немногие из них были способны принимать облик людей. «Почетные мастера и эксперты!» Обратился Сонг ко всем присутствующим. «Я рад приветствовать вас на открытии главного крыла Великой Библиотеки, которое должно стать символом будущего процветания нашего города. Здесь будут храниться самые редкие и сильные навыки и техники, которыми располагает город. И точно так же, как это сделано с другими крыльями библиотеки, чтобы получить во временное пользование свиток «здесь», Наследнику придется использовать заработанные им очки влияния города. Сунг заметил, как начали переглядываться главы секты кланов. Не нужно быть практиком с выдающимся пониманием совершенствования души, чтобы понять их негодование. Мало того, что навыки выдавались временно, так еще и привязка к этим очкам влияния. Далеко не всем нравился такой подход. Но Сонг подходил к этому исключительно философски. Тем, кому что-то не нравится, никто не запрещает уйти. В конце концов, он никого не держал. «Мастер Сонг, мы отдаем вашему городу наших лучших наследников, надеясь на вашу благосклонность и, что главное, на достойное воплощение их потенциала». Один из глав сект поднял руку, обращаясь к нему. «Наши наследники – это ради чего мы живем, и если в городе не будет возможности стать сильнее, мы окажемся в сложной ситуации». «Поверьте, уважаемые главы, увиденное вас полностью удовлетворит», – спокойно ответил ему Сонг, при этом мысленно не удержавшись от ухмылки.